Знамя мира. Необходимость охраны культуры. 2 сентября 1948 Именно многие, вернее множество, не отдают себе отчета в неотложности не только принятия, но и в поднятии знамени мира для внедрения в сознание народа и грядущих поколений великого значения охраны сокровищ культуры для всей мировой эволюции. Без охраны достижений культуры человечества вернется к временам варварства худшего вида, ибо будет обладать всеми разрушительными средствами при полном омертвении и прилече высших центров, которые одни дают нам высшую жизнь и бессмертие. Люди до сих пор не верят в существование живых мертвецов, между тем их множество.